Глава 32. Оказывается, сегодня ночью соседи наших пьянчуг были разбужены криками на улице. Поначалу никто особо не обеспокоился. Гаврила с Пронькой гуляли часто, а приняв на грудь соответствующую дозу, приходили в выгревое настроение духа и частенько услаждали слух соседей маломузыкальным исполнением народных хитов, а периодически еще и похабными частушками. После этого у них наступал минор, они грустили, от этого начинали ругаться, драться, а потом рыдали друг у друга на плече, выясняя, кто из них больше друг другому. Не раз были биты соседскими мужиками, если уж совсем гуляние набирало глубину и широту. Но сегодня все пошло не по сценарию, и песня была исполнена только одна. Потом наступило затишье, прерываемое лишь невнятным бормотанием. Особо подозрительных соседей это насторожило, но не слишком. Однако вскоре бормотание перешло в громкие испуганные крики, затем перешедшие в дикий вой, причем вой то приближался, то удалялся. То есть Гаврила с Пронькой бегали с непонятной целью по кругу и выли. Когда вой уж совсем перешел в крещендо, соседи не выдержали, высыпали на улицу, и во время одного из забегов буяны были изловлены. Вид у них был полубезумный, волосы всклокочены, глаза вытаращены и бешено вращались. У Проньки, как у наиболее слабого, даже были признаки пены урта. Мужики все время оглядывались и мелко тряслись, тыкая пальцами в ночь и предлагая селянам самим лицезреть нечистого. При этом они были абсолютно трезвы. По их словам, стоило только их душам развернуться и исполнить всего одно произведение, как рядом во мраке ночи, Загорелись дьявольским огнем огромные зеленые глаза, и сиплый голос сказал, «Звали хлопчики? Так и я пришел. Сейчас вместе споем». Пронька, протрезвев со страху, проблеял, «Изыди, сатана, мы тебя не звали!» Голос захохотал усторонним хохотом, «Так и я пришел к вам с теми деньгами, что вам Петруха дал. Прокляты они у него!» Теперь я с вами жить буду, и души ваши пить. Кто с Петрухой свяжется, так и будет. Деньги у него проклятые. Вот он и раздает всем, чтобы у всех проклятые деньги были. Тогда я души их и выпью. И опять засмеялся демоническим смехом. Мужики начали пятиться подали от нечистого, до да ноги у трусоватого проньки заплелись, и он упал навзничь. И тут же что-то прыгнуло ему на грудь и вцепилось острыми когтями в него сквозь худую рубаху. «Все понял Пронька. Пришел мой смертный час. Сейчас живьем сердце вырвет и душу выпьет». Эта мысль неожиданно придала ему силы резвости, но внезапно поменяла диапазон голоса. Теперь он рванул в забег по кругу, истерически завывая. Гаврила, глядя на друга, тоже струхнул и тоже отправился в турне по улице. Но выл он более низким голосом, а Пронькин вой больше напоминал местами виск. Изложив это все соседям, мужики упали возле соседского плетня в изнеможении, где и проспали до утра, периодически трясясь, взвизгивая и суча босыми ногами. Говорили, что видали через неделю в деревне вновь Петруху, да только селяне от него в рассыпную убегали, а во главе беглецов неслись наши Гаврила с Пронькой. Кстати, пить они бросили, окончательно и бесповоротно. Говорили, что жена Гаврилы мечтала найти того нечистого и поклониться ему в копыта. Как мне кажется, знаю я этого нечистого. Но не пойман, уголовный кодекс не действует. С Феодором я, разумеется, поговорила, но особого воспитательного эффекта не достигла. Кот вполне равнодушно пожал плечами. «Ну и что? Не все ли равно, как именно получен результат?» Главное, местные никто больше Петрухи не помощник. А нанимать пакостить со стороны кого-то, так здесь любой чужой виден, как вошь на лысине. У меня челюсть со стуком упала на пол. Заикаясь, я спросила, «Феденька, как... к как... ты сказал? Ты откуда такие слова взял?» «Хм... так Никита Данили что-то рассказывал, а я и услышал. Правда здорово сказано?» «Главное, верно!» Я вздохнула. «Ладно, пусть, — говорит, — лишь бы не матерился. Хотя надо отметить, что, вопреки всем мифам о том, что в деревне матерятся нещадно, должна сказать, это неправда. Особенно в эту эпоху. Да, у крестьян много интересных и странных слов, но матов я не слыхала. Гораздо чаще и в большем объеме их можно услышать, проехав несколько остановок на метро, особенно если попадешь рядом со старшеклассниками. Те считают особым шиком выражаться исключительно обсценной лексикой. Тем временем неумолимо приближалось время поездки в Москву. Как неделей раньше у нас пахло клубникой и земляникой, так теперь весь двор пропах вишней стерилизовались и закрывались в литровые банки компоты, в пол-литровые заливалось ароматнейшее вишневое варенье. То есть в нашем обозе на одну телегу нынче больше будет. Пришлось предупреждать торгпреда в Курске, чтобы он заказал на одно место грузовое в вагоне больше. Я выехала в город на день раньше, чтобы провести сверку документов, зайти в банк и прочие мелкие дела. Подводы с товаром выйдут из Арсентьева на следующий день, ранним утром, чтобы успеть к поезду, и масло не успело растаять. У представителя все документы были в порядке. Все накладные сошлись до последней копейки. Очень добросовестный сотрудник у Немировского. С ним легко работать. Заодно и угостила его нашими фруктово-ягодными новинками, специально в свою коляску погрузила отдельную корзинку для него и отдельную для Немировского. Банк меня тоже порадовал. Пришли переводы за прошлые поставки продуктов и галантерей тоже. Теперь мне осталось собрать только полторы тысячи рублей для выплаты первого транша. И по закону подлости на выходе из здания банка столкнулась я со своим неудавшимся женихом. Караулит он меня, что ли? Ухмылка мне его не понравилась сразу, как только он заступил мне дорогу. «Неужто это ваша светлость, госпожа княгиня?» «Как же я рад вновь видеть вас! Позвольте ручку поцеловать!» Такой развязный тон меня удивил и даже немного напугал, признаюсь. Приглядевшись, я поняла, что панталон пьян, а он меж тем продолжал. «Ваша светлость посещала банк? Займ хотите? Напрасно, княгинюшка! Здесь меня хорошо знают!» «Сегодня же предупрежу, чтобы вам никто в этом городе не дал бы займ. Вы еще будете умолять меня». Он разливался курским соловьем, а меня так и подмывало сказать ему, что не нужен мне займ, и его похвальба меня не задевает. Но я даже язык прикусила, чтобы не брякнуть чего лишнего. Мне выгоднее, чтобы он так считал, что я приходила за займом. Увидев спешащего ко мне с другой стороны улицы от моей коляски Кузьму, Незаметно облегченно выдохнула и вытерла мокрые ладошки об юбку. Кузьму заметила не только я, но и хампанталон. Шагнув с крыльца, холодно произнесла «Освободите дорогу». Я уже говорила, что излишним снобизмом не страдаю, но сейчас во мне взыграла вся моя дворянская кровь, начиная от Рюриковичей. Что-то еще вслед мне шипел Купчина, не решаясь сказать громко, ибо кулак у Кузьмы был внушительный. Я старалась успокоиться по дороге в гостиницу. Оставалось какое-то годливое чувство, как от таракана, попавшего в твою тарелку. Эх, жаль, нынче Федя со мною не поехал. Сейчас бы помурчал мне на ушко, дал бы погладиться, и стало бы легче. Но пора приучаться самой быть сильной. Дорога до Москвы была уже вполне привычной, но сильно не хватало Федьки. Как-то привыкла я уже к его постоянному ворчанию, мурчанию, поддержке моих решений и его советам. все таки у меня обычное человеческое мышление, а у него свое кошачье, и часто оно отличается от нашего. И кошачья логика иной раз приводит к неожиданным для меня решениям, и нельзя сказать, что они неприемлемы. Но дорога рано или поздно заканчивается. Вот и я прибыла в Москву, устроив свой груз на склад Поехала я сама устраиваться в гостиницу. Сегодня я решила остановиться не в эконом-классе, номерах, а в приличной гостинице в центре. Как говорится, но блес Положение обязывает. Надо выходить на уровень высшего общества. Но зарегистрировалась я таки под своим собственным именем. Навещать старого князя и его супругу я не планировала. По летнему времени они пребывали в поместье. Первым делом я навестила Немировского. Степан Ильич явно обрадовался мне, потирая руки, усадил меня за стол и начал. «Ну что, Лизавета Ивановна, радуйте старика меня своими новинками!» Я улыбнулась. но, ну, Степан Ильич, вы кокетничаете!» «Какой вы старик! Вы мужчина в самом расцвете сил!» «Это вы моей Дарье Семеновне скажите! А то все ворчит, что, мол, куда все скачешь, пора уж дело сыновьям передавать, а самому на покой!» Рассмеялся купец. Пока, Степан Ильич, особых новинок нет. Новинки появятся ближе к зиме осенью. Сейчас будет идти старый ассортимент. Масло, сгущенка, бекон, тушенка, сыр плавленный. Можно и рис поставлять, раз у вас он пользуется спросом. Вот закупили вы желатин и лимонку, сделаем еще одну сладость. Паштеты из печени можем еще производить, тоже в виде консервов. Мы немного сделали для себя, привезла вам на пробу. Понравится, будем производить для вас. «Да, вот попробуйте. Это образцы нового продукта, но это для контракта с Ореховым, это его линия торговли, а вам просто гостиниц». И я выставила привезенную с собой корзинку. Немировский, несмотря на то, что это не входило в его торговую нишу, живо заинтересовался красивыми баночками. Открыл одну, и по кабинету поплыл ароматный запах клубничного варенья. Шустро закрыв банку, Степан Ильич отставил корзину в сторону». «Это моей Дарье Семеновне. Пусть чай распевает с невестками. А в железной баночке паштет? Вот это я сейчас сам попробую, только хлеб принесут. Вы нынче без своего ножечка? Мы посмеялись. Потом Немировский дегустировал паштет, Причем он делал это серьезно, вдумчиво и без всяких хихонек. Закончив дегустацию, запив бутерброд хорошим глотком чая, купец поинтересовался деловито... «Так сколько, вы говорите, таких баночек можете поставлять?» «Честно говоря, я бы и полностью баночку приговорил, да супругу угостить надо. Ей тоже очень нравятся ваши товары». Обсудили поставки, подвели итоги, сверили документы. Я отдала квитанции на склад, где находились грузы для Немировского. А потом оказалось, что и вечер уже наступил. Пришлось возвращаться в гостиницу, все отложив на завтра. «Дел у меня намечено на новый день много. Первым делом необходимо ехать к Орехову. Я ему телеграфировала из Курска, что буду в Москве. Надеюсь, что он помнит меня и примет сегодня». Так и получилось. Орехов меня помнил и поджидал в своей конторе. Поздоровались, и он поинтересовался, получилось ли у меня заключить договор с Немировским. «Спасибо, все неплохо. Мы с ним работаем уже почти полгода, оба получаем прибыль». «Теперь я вот к вам с новинками, но это только самое начало, это я для пробы привезла. Посмотрите, попробуйте». И я взгромоздила корзину с образцами на стол к купцу. Он весело хмыкнул, но принялся активно все доставать и пробовать. Ему особенно понравилось, что товар упакован в стеклянные банки, то есть качество продукта видно сразу. Варенье получили его одобрение. Отдельно восхитило его вишневое, безошибочно определив по запаху. «Курское варенье. Оно там особое какое-то. Но вот как вам удалось сварить его без косточек?» Пришлось рассказывать про чесноковыжималку. Он только головой качал. Ну а затем началась уже конкретная деловая часть переговоров. Обсуждали все, что называется на берегу. Цены на разные виды товара, сроки, объемы, минимум, транспортировку, оплату, конкретные позиции договора. В общем, почти полдня провели. Потом заключили договор у поверенного. Теперь я ничего не боялась. Я совершеннолетняя по законам этого мира. Договор заключила на свою фамилию. Отдала квитанции на получение груза со склада. Договорились, что связь будем держать через торгпреда в Курске. Пока я в Москве буду несколько дней, так что еще загляну к Орехову. Ну а теперь к галантерейщику с изделиями моих мастериц. Когда мы уже заканчивали свои дела с галантерейщиком, к нему в конторку вплыла дама пышных форм в сопровождении молодой девушки лет 18 на вид, внешне похожей на даму, только фигура у нее была стройная. Завидев посетительниц, купец вскочил на ноги, услужливо клоняясь дамам. — Ваша светлость! Рад, рад, что вы именно сегодня заглянули в мою скромную лавку. Разрешите представить? Арсентьева Елизавета Ивановна. Это в ее имени изготавливают все эти чудные вещи, которыми вы в прошлый раз изволили полюбовались. Вот Елизавета Ивановна привезла ваш заказ на казакин. Я поняла, что это и есть княгиня Гагарина, а девушка, вероятно, дочь ее. Я присела в коротком книгсоне, уважительно, но не подобострастно. Княгиня, подозрительно глянув на меня, пробосила неожиданно низким голосом. «Это вы сами рукодельничать изволите?» Я демонстративно махнула рукой, да что вы, ваша светлость, когда мне? Да и мои мастерицы лучше моего это умеют делать. Бываю в Москве, вот и привожу изделия моих девок. У нас в нашей глуши за такие вещи совсем копейки дают. А крестьянам моим после этого указа о вольности жить на что-то надо, вот и помогаю им по малости. Княгиня удовлетворенно кивнула, такое ей было понятно. Добрая хозяйка заботится о своих неблагодарных крестьянах, которые после указа побросали своих хозяев. Представила мне свою дочь, книжную Анастасию. Узнав, что я остановилась в гостинице и у меня совсем нет в Москве светских знакомых, пригласила на малый домашний прием, на котором будут в основном наши с Настенькой ровесницы и молодые люди. Ясно, несчастную книжную выставляют на брачном рынке. А окружение ровесниц нужно для обрамления красоты юной книжны, А так как я особой красотой не отличаюсь, просто всего лишь теперь не дурна, то вполне годна для фона.